Жить. Сердце, как ребенок, хочет всего, что видит, а видит оно жизнь. Солнце, небо, деревья и птицы на ветвях, даже этот холодный мрамор — все это жизнь. Неужели же не для нее? И почему не для нее? А к жизни был лишь короткий дворцовый проход. от покоев Роксоланы до пышных покоев Сулеймана. Сулейман сидел в своем просторном помещении, вслушивался в журчание воды в мраморных узорах трехступенчатого фонтана, смотрел на положенные на колени свои старые большие ладони, удивляясь и ужасаясь одновременно, как они безнадежно пусты. Добыл столько земли, а единственной женщины не мог удержать. Перед глазами у него простиралась зеленая и холодная земля, без ветров и без солнца, лунное сияние, вспышки зарниц, грозы, утренние росы. Все это он помнил, как помнил мутные ленивые славянские реки, болота и острова, всегда слишком узкие мосты. Зайца, перебежавшего ему дорогу перед переправой. Бесконечные дожди. Какие дожди он вынес. Потоки и потопы, конец света. Захлебывался в этих дождях, как малое дитя в купели. Как захлебываются словами неискренности косноязычные придворные поэты. Содрогался от холодных прикосновений воды, но каждый раз согревался мыслью о женщине, которая ждет его где-то в столице. Мечтал положить свою голову на ее грудь, напоминавшую ему двух теплых белых голубей. Теперь, одержимый первозданным ощущением своей неограниченной власти, должен был метаться между величием и безумством. отбросив свою любовь к этой женщине, забыв о чувствах, которые уже давно не подают голоса и не освещают ему темный путь, который надлежит пройти. Путь к жизни или к смерти? Он никогда не давал жизни, а только смерть. Привык делать это спокойно, равнодушно. Ему казалось, что смертью он совершенствует жизнь, очищает ее и освобождает для высших целей. ибо лучше иметь своими подчиненными трупы, чем живых неверных. Теперь должен был выбирать между жизнью и смертью. Держал в руках меч и закон и не видел спасения. Меч и закон. Измена карается мечом. Отрубить голову и выставить ее перед баб и кулели. а тело спустить по каменному колодцу в Босфор, в ад, потому что за попытку покушения на султана лишить его жизни только закон и меч. Сына он казнить не может, это сделает его брат, когда станет султаном и исполнит закон Фатиха, но эту женщину, которая прожила как избранница судьбы, не имея на то никаких заслуг, он должен покарать. потому что она замахнулась на престол. Когда из уст презренного предателя Ахмед Паши упало имя Хурем, Сулейман не поверил, а потом обрадовался и поскорее дал знак своим дельсизам навеки заткнуть глотку этому ничтожному доносчику. А вдруг передумает и откажется от своих слов. и испортит султану радость от того, что, наконец, перед ним настоящий враг. Шах избегал стычек, скрываясь в своих горах. Папы умирали один за другим и только сотрясали воздух проклятиями, которые не долетали до султана. Император Карл, обессилев в противоборстве с падишахом, отдал Испанию сыну Филиппу. а императорскую корону — мелочному Фердинанду. Польский король трусливо ежился при одном имени Сулеймана. Царь московский Иван? Он был слишком далеко. До конца жизни не дойдет сюда, даже если бы и захотел это сделать. Без врагов же человеку не жить, а могущественному властелину тем более».